Но рассоха сквозная, где обыкновенно собираются горные воды, стекающие в паде к подножьям хребтов. Как, например, нельзя назвать бахилы сапогами или чирки тапочками, так и рассоху логом, увалом, обрывом. У майора подобрело лицо. Однако вы хорошо знаете свою родину, Боровиков. А скажите, какая же разница между броднями и бахилами? Бахилы водонепроницаемые самодельная кожаная обувь, с мягким или высоким полутвердым задником, широким и низким каблуком. Подошва либо лосевая, прошивная, либо из кожи полувал на деревянных шпильках со швом между шпильками. Голенище бахил без поднаряда высокие, мягкие, с ремешками под коленями и узгиба ступни. Бродни без каблуков и задников, с голенищами, как у бахил. Шьются и те, и другие, на два размера больше ноги, чтобы можно было подобуть три-четыре портянки или собачий чулок с портянкой. Демид старался говорить спокойно, но руки у него тряслись, и левая щека нервно подергивалась. Обычно в бахилах охотник идет в тайгу в мартовские морозы, когда нельзя идти в пимах. Тем более в твердом и неудобном сапоге. Бахилы и бродни — обувь легкая, удобная и сохраняющая тепло. Надеть легко, а идти ног под собой не чуешь, как говорят охотники. В дополнение к бахилам шаровары с болтающейся мотней, чуть не по колено. В таких шароварах не подопреешь. Я пробовал охотиться в обыкновенных брюках без мотней, не выдержал. Понятно, майор улыбнулся. Так вот почему у некоторых мужиков в таежных деревнях мотня штанов болтается, как мешок. Я думал, не умеют шить домашние портнихи. Наоборот, штаны с мотней, и настоящие бахилы не всякий сошьет. Майор достал из ящика письменного стола толстую тетрадь в коленкоровом переплете и что-то записал в нее, посмеиваясь себе под нос. Записываю местные речения, поговорки, присказки, побаски и редкие слова. Сибирь, амбар под семидесятью замками, лес, горы, теснины, увалы, рассохи, вот и тайга. А в тайге дырка в небо. Я, например, человек степной, с дону. Люблю простор, ширину, чистоту полей. А здесь в тайге, как в преисподней. И люди тут, скажу, темные, будто в шубах на свет народились. Кого не копни, замок с секретом. Не так ли я говорю? Люди везде разные бывают. И хорошие, и плохие. Хорошим тайга мать родная, плохим лютая мачеха. Вот-вот, Боровиков, как это говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Я степи, вы тайгу. Только зачем же ее жечь? Тех, кто жгет тайгу, надо расстреливать, гражданин начальник. Отрубил Демид прямо и твердо, взглянув в глаза майору. Кстати, почему ветер называют здесь хиузом? Но хиуз не ветер. Что же такое? Хиуз — едва ощутимое перемещение воздуха в мороз. При февральском хиузе, если выпустить пушинку из рук, она будто застынет в воздухе, в мгновение покроется буржаком и медленно опустится на землю. И вместе с тем идти с открытым лицом навстречу Хиузу невозможно. Обморозишь щеки. Сторожил никогда не скажет, дует Хиузом, а тянет Хиузом. Майор постражел. Итак, продолжим разговор без Хиуза, сказал он, открывая следственное дело. Но в эту минуту вошел милиционер и сказал, что один гражданин из Белой Елани просится к майору. «Пусть подождет», — буркнул майор. Однако приоткрылась дверь и показалась голова Мамонта Петровича. Демид выпрямился, взглянул на односельчанина. «Мамонт Петрович, неужели и он меня подозревает?» «Подождите», — говорю. «У меня разговор безотлагательный», — заявил Мамонт Петрович и вошел в кабинет по срочному делу товарищ майор. Пришлось майору прервать допрос арестованного и выслушать нежданного гостя. Как только Демида увели из кабинета, Мамонт Петрович уселся на Демидово место и начал без обиняков. «По ложному следу идете, товарищ семичастный. Прямо надо сказать...»